Глава двадцать третья. Сан-Франциско, Калифорния. К её рту и носу прижимался жёлтый цвет. Мягкие янтарные облака, не позволявшие сдвинуться с места. Её руки были прижаты, она отчаянно пыталась перевернуться на бок, чтобы глотнуть воздуха, тихий голос шептал ей «Не сопротивляйся, расслабься, погрузись в тепло». Что-то тянуло её вниз, тяжесть и невесомость одновременно. Шварцман боролась еще упорнее, никакого тепла не было, это была уловка. Борис, Борис сильнее. Она почти не шевелилась, а в голове уже как будто бухал кузнечный молот. Это нечто было слишком сильно. Спенсер победит. Если она не сможет одолеть это нечто, он победит. Несмотря на все это время на все расстояние он ее победит. Анна тихо вскрикнула и проснулась и поняла, что не может пошевелиться. Она как будто была привязана, но ремней не чувствовала. Она сосредоточилась на движении в темноте. Жёлтый поблёк. Появились серые тона. Её пальцы вцепились в простыню. Она втянула в себя воздух и снова закричала. Раздался какой-то тихий звук. Больше серого, меньше жёлтого. И затем последний крик. Звук. Шум. Негромкий. Но его хватило, чтобы отогнать желтизну, чтобы на смену ей пришёл... Серый цвет, глубокий и безопасный. Она была свободна. Анна перевернулась на бок, протянула руки к краю кровати. Пульсация в голове ослепляла. Шварцман прижала пальцы к глазным яблокам, пытаясь вспомнить прошлый вечер. Она приготовила дома ужин, выпила в ванне бокал вина, но только один. Что-то было не так. Ее мутило. Или это рак груди вызывает головные боли? Анна протянула руку, чтобы подняться, и почувствовала рядом с собой что-то тёплое и твёрдое. На этот раз крик был громким и ясным. Он разбудил её. Она отползла в сторону. Ноги запутались в простынях, и Анна упала с кровати, успев выставить руки. Ладони нащупали твёрдый пол и разъехались в стороны на чём-то скользком. Анна ударилась подбородком об пол, прикусила язык и почувствовала вкус крови, ощутила её запах. Теплая и живая. Это было так непривычно. Из окна сквозь края жалюзи пробивался бледный лунный свет. Шварцман обнаружила себя на полу по другую сторону своей кровати в ее собственной комнате. Но ведь она никогда не ложилась на этом месте. Она всегда спала на другой стороне. Анна подняла руки и увидела на ладонях густой малиновый мазок. Снова кровь. Она коснулась языком тыльной стороны ладони. Здесь слишком много крови. Анна поднялась, вытерла руки о пижамные штаны и шагнула к кровати. Прикроватные лампы почему-то не было, поэтому она подняла жалюзи. Комнату залил тусклый лунный свет. На кровати виднелся холмик в форме человеческого тела. Наверное, обман зрения. Анна медленно двинулась к нему, увидела голову, тёмные волосы. Нет, никакой не обман. Она тянула руку до тех пор, пока кончики пальцев не коснулись стены. Ладонью нащупала выключатель, комнату залил белый свет. Анна заморгала. В её постели ничком лежал какой-то мужчина. «Как ты сюда попал?» Молчание. Там, где она нащупывала выключатель, остались полосы крови. Анна проверила собственное тело, потрогала грудь и живот. Это была не её кровь. Её собственную кровь адреналин с ускорением гнал к ногам и сердцу, У основания шеи как бешеный бился пульс, голова кружилась, но она заставила себя подойти к кровати. Набрав полную грудь воздуха и поборов страх и желание броситься на утёк, обеими руками перевернула тело на спину и увидела перед собой Кена Мейси. По центру его рубашки, почти перпендикулярно коже, торчала костяная рукоятка ножа. Это был небольшой нож для чистки овощей, один из её набора. Шварцман потянула за рубашку, но нож удержал её на месте. Дрожащими руками она расстегнула одну из пуговиц и заглянула внутрь. Лезвие сидело глубоко в груди. Сама грудь была исполосована ранами. Море крови. О, Господи! Шварцман взглядом поискала на прикроватной тумбочке мобильник. Пусто. Белый шнур, к которому она подключала телефон каждую ночь, был на месте, но сам телефон исчез. Грудь Мэйси слегка приподнялась. «Кен!» — выкрикнула она и, вытащив из прикроватной тумбочки ножницы для ногтей, разрезала на нём рубашку. На месте раны пузырилась красная пена. Он ещё дышал. Аннабель бросилась через всю квартиру и нашла кухонный телефон, допотопное устройство, прикреплённое к стене тонким полупрозрачным шнуром. При звуке гудка она едва не вскрикнула и дрожащим пальцем набрала 911. «Это 911. Что у вас случилось?» «Это доктор Анна Шварцман. Срочно нужна скорая помощь». Она назвала свой адрес. «У меня здесь мужчина с ножевым ранением в грудь, в моей...» Она умолкла. «Мужчина с ножевым ранением в грудь, в ее постели». Она не могла произнести эти слова. «Хорошо, доктор, просто оставайтесь со мной на связи. Я попытаюсь оказать жертве первую помощь, какая только в моих силах. Вызовите скорую!» Она повесила трубку и посмотрела на столешницу. Два стакана. Пустая бутылка Эвана Уильямса. Последняя бутылка, оставшаяся от ее отца, которую она берегла. Но вчера вечером она пила вино. Анна вспомнила ванну, вспомнила, как легла спать. Выходит, она что-то забыла. Но что? Анна набрала главный номер полицейского отделения. «Это доктор Шварцман. Срочно свяжитесь с Хэллом Харрисом и пусть он меня встретит». «Боюсь, у инспектора Харриса выходной день». «Я судмедэксперт, я требую, чтобы вы срочно позвонили инспектору Харрису. Пусть он приедет по этому адресу, вам все понятно?» «Конечно, доктор Шварцман, какой адрес?» Анна назвала свой домашний адрес. «Если вы не сможете связаться с инспектором Харрисом, позвоните инспектору Хейли Уайт. Вы меня поняли?» «Да, мэм, я сделаю это прямо сейчас». «Это вопрос жизни и смерти», — почти крикнула Анна, слыша панику в собственном голосе. «Я понимаю, доктор Шварцман?» Анна уронила трубку, но не стала поднимать ее. Включила воду и громко хлопая дверцами шкафчиков, нашла большую металлическую миску, рулон бумажных полотенец и кухонные ножницы. Чтобы освободить место для миски с горячей водой, на прикроватном столике сбросила стопку книг на пол. От их грохота тело Кена дернулось, он был в сознании. «Кен, это Анна Шварцман, все будет в порядке. Помощь уже в пути, Кен, ты меня слышишь?» Она потрогала его запястье и пощупала пульс. видный, но ощутимый. «Продолжай говорить». «Это я, ты ранен, но с тобой все будет в порядке. Ты можешь открыть глаза?» Она посмотрела на пропитанные кровью простыни и попыталась определить, сколько на них крови. Потрогала их пальцами. Влажные. Глаза Кена оставались закрыты. Она внимательно осмотрела нож. Рукоятка торчала чуть вправо. Нападавший явно был правшой, Но Кен не умер, а она врач. «Я попытаюсь починить тебя, Кен», — сказала ему Анна, и побежала к входной двери, чтобы взять свой рабочий чемоданчик. «Мне нужно увидеть твои глаза, Кен. Можешь попробовать открыть их для меня?» Она следила за его веками. Ага, едва заметное движение. Анна на ощупь открыла свой чемоданчик, откинула крышку и заглянула внутрь. Ни тонометра, ни стетоскопа, чтобы прослушать легкие. Она была врачом для мертвых, живые вне ее компетенции. В голове вновь раздались удары кузнечного молота. Наркотики. Их накачали наркотиками. Анна вложила свою руку в ладонь Кена. «Если ты меня слышишь, сожми мою руку». Его пальцы неподвижно лежали в ее руке. «Давай, Кен, с тебя обед в ресторане. Ты должен бороться, слышишь?» «Давай, Шварцман, шаг первый, останови кровотечение». Она бросилась через комнату и вытащила из ящика стопку футболок. «Мы тебя подлатаем, Кен, будешь как новенький». Продолжая говорить, Анна свернула футболки и сложила их пополам. Получились плотные тампоны. Не бог весть что, но вполне подойдет, чтобы попробовать остановить кровотечение. Они подействуют только в том случае, если получится надавить на них одновременно. «Давай, Кен, держись, хорошо?» Кен оставался неподвижен. «Думай». Анна бросилась к шкафу и схватила пригоршню черных колготок. Оседла в туловище Кена, просунула колготки под его тело и завязала поверх свернутых рубашек. Закончив, прислушалась к его дыханию. «Я слышу, Кен, я слышу твое дыхание. Хорошо. Очень хорошо». Она взяла его за руку. «Ты можешь пошевелить пальцами, Кен? Покажи мне свои пальцы». Свободной рукой Шварцман потянулась за набором для анализа крови. Его палец пошевелился. Или это её собственные? «Ещё раз, Кен, сделай это ещё раз!» Она положила пустые пробирки себе на колени и потянулась за чистыми иглами. Когда она снова села, то почувствовала движение. Это пошевелился Кен, он её слышал. «Ты знаешь свою группу крови, Кен?» Крошечное шевеление указательным пальцем. «Сейчас я возьму образец твоей крови, чтобы выяснить группу, тогда я могу сообщить её парамедикам». Когда ей требовалась кровь трупов, Анна брала ее из яремной или бедренной артерии. Она не брала кровь у живого человека со времен обучения на медицинском факультете. «Потерпи, Кен!» Она схватила еще одну пару колготок, перетянула ими руку Кена и сжала его ладонь в кулак. Вена плоская. Маникюрными ножницами Анна отрезала от колготок одну ногу, обмотала ею собственную левую руку и зубами затянула на бицепсе. «У себя я тоже возьму кровь». Кровь была группы АБ, резус положительная, универсальный реципиент, но не лучший вариант для донора. Мы оба это сделаем. Пока твоя вена готовится, я возьму немного своей крови. И знаешь что, Кен? Мне кажется, мы были под наркотиками. Похоже, кто-то накачал нас. Она сжала кулак, вынула из упаковки шприц и вдавила в его основание пробирку. Затем зубами сняла с иглы оранжевую защитную крышку. и воткнула иглу в толстую синюю вену в складке локтя. У неё были хорошие вены, лёгкие. Добрые медсёстры всегда хвалили их, потому что из них легко было брать кровь. Пробирка наполнилась кровью, и Анна снова переключила внимание на Кена. У неё не было тампонов со спиртом для очистки поверхности. Вена была вялой и плоской. Что если она убьёт его тем, что возьмёт у него кровь? Она по образованию врач и должна знать ответ на такой простой вопрос. Пробирка с кровью из ее руки была полной. Анна убрала пробирку и заменила ее пустой. Сколько крови им нужно для анализа? Две пробирки? Три? Она даст им четыре. Шварцман пощупала его руку. «Ладно, поехали», — сказала она ему, взглянув на рубашку, из которой торчал нож. Ввела иглу в вену и, вдохнув, подставила к основанию шприца пробирку. туда закапала кровь. «У тебя всё отлично, Кен, ты слышишь меня?» Она коснулась его пальцев. Реакции не последовало. Его хватка ослабла. Пульс был нитевидным, медленным. Слишком медленным. «Чёрт побери! Где, чёрт возьми, был...» В этот момент раздался стук в дверь. Придерживая руку, Анна бросилась в коридор и посмотрела в глазок. «Парамедики!» Она возилась с замком. Мужчины, переодетые в парамедиков. Спенсер. Как далеко он зайдёт? Поддельные парамедики? Она отодвинула засов и распахнула дверь. Доктор Шварцман? Он в спальне. Анна бросилась через всю квартиру. Колёса каталки стучали о твердый пол за её спиной. Она отступила в сторону, но рука за что-то зацепилась. Оттуда торчал шприц, но пробирки не было. Какие препараты он принимал? Парамедиком была женщина, худая, серьёзная азиатка. Вторая спешила к мейси «Нам нужно знать, какие препараты есть в его организме», — сказала женщина. «Не знаю», — ответила ей Шварцман. «Я взяла нашу кровь, чтобы узнать это. У меня есть две своих пробирки». В этот момент она заметила на полу вторую пробирку, которая медленно катилась к двери. Анна подняла её и показала фельдшеру. «Мэм», — сказала фельдшер, — «какие препараты вы принимали?» «Никаких, я даже не знаю, как он сюда попал. Я проснулась, а он был здесь, с ножом в груди». «Пульс 110», — доложила второй парамедик. «Артериальное давление 96 на 70». Женщина прошла мимо, направляя каталку к краю кровати, а вторая тем временем ставила мейси капельницу. «Как давно он был ранен?» Аннабель покачала головой. «Сколько времени тому назад?» «Не знаю», — ответила Шварцман. А, возможно, крикнула. Парамедики вдвоем подняли мейси на каталку и поправили под ним простыню. Неужели они считают, что это она пырнула его? «Если вы хотите спасти жизнь вашего друга, вы должны рассказать нам, что здесь произошло», — сказала женщина, пока они пристегивали Мэйси ремнем, стараясь не задеть торчащий из его груди нож. «Вы разговариваете с судмедэкспертом Сан-Франциско», — раздался голос из холла. Анна вздрогнула. «В дверях стоял Хэл Харрис». Он выглядел полусонным, рубашка надета наизнанку. В руке детектив держал свой значок, демонстрируя его парамедикам. «Она здесь тоже жертва, так что считаете, что она ничего не знает?» «Ну, если вы так говорите», — с сомнением в голосе сказала женщина. «Да, я так говорю», — сказал ей Харрис, отходя в сторону, когда они выкатывали Мэйси за дверь. Шварцман увязалась за ним следом. Хелл взял ее руку и остановил. «Стой! Я должна поехать с ним!» «У тебя есть где-нибудь халат, док?» Она впервые взглянула на себя. Пижама залита кровью, сквозь тонкую ткань просвечивает грудь. Анна обняла себя за плечи. В шкафу около двери. Хелл снял с крючка темно-синий махровый халат и протянул ей, придержав дверь шкафа открытой, чтобы Анна могла надеть его, не глядя в комнату. Завязывая пояс, она поняла, что все еще держит пробирку с кровью и вручила ее Хеллу. Это моя кровь, нужно проверить ее на наркотики. Тот взял пробирку. Что ты помнишь? Она покачала головой и обвела взглядом комнату. Кровь. Море крови. Подожди, крикнула Анна, я взяла у него кровь. У меня была пробирка с ней. Шварцман ладонью ощупывала влажную верхнюю простыню до тех пор, пока не обнаружила пузырек, в котором было менее чем на дюйм крови. Это его кровь. Она присела рядом со своим чемоданчиком и нашла этикетки. Я напишу на них наши имена. Она покопалась в комплекте в поисках маркера. Обычно у неё их было множество. Зрение затуманилось. «Держись, Шварцман!» Анна попыталась встать, к голове прилила кровь. Она протянула пробирку с кровью Кена и почувствовала, как та скатилась с её пальцев. Хелл вскинул руку, и его пальцы сомкнулись на пробирке. Стены накренились, пол поднялся. Рука Хэлла обвела ее талию, ее голова упала ему на грудь. Перед глазами все посерело, а затем и вовсе стало черным черно.